Глава 19. Кости товарища. Роза приняла предложение дяди, и об этом дня через 2 или 3 узнала тётушка Майра. Заехав рано утром в гости к тётушкам и услышав голоса в кабинете, она отворила дверь, вскрикнула и быстро захлопнула её, по-видимому, очень испугавшись. Доктор Алек вышел в ту же минуту узнать, в чём дело. "Как ты можешь спрашивать? Разве ты не видишь, что этот длинный ящик похож на гроб?" И мне представилось, что это и в самом деле гроб. К тому же эта ужасная вещь сразу бросилась мне в глаза. Едва я отворила дверь, ответила тётушка Майера, показывая на скелет, который висел на подставке и, казалось, скалил зубы на всех присутствующих. Это медицинская школа, куда допускаются и женщины. Входите, мисс, окажите мне честь присоединиться к моему классу. Доктор Алек вежливо поклонился. «Входите, тетя, это очень интересно», — раздался голос Розы. Девочка выглянула из-за скелета, улыбаясь и кивая головой с самым веселым видом. «Что ты тут делаешь, дитя?» — спросила тетушка Майра, усаживаясь в кресло и пристально глядя на нее. «О, сегодня я изучаю кости, и мне это очень нравится. Вы знаете, у нас двенадцать ребер». Два нижних называются свободными, потому что не прикреплены к грудной кости. От того-то они и сжимаются так легко. Роза сияла гордостью, с удовольствием демонстрируя свои познания. Ты думаешь, для неё полезно рассматривать все эти вещи? Она нервный ребёнок, и боюсь, это пойдёт ей во вред, заметила тётушка, наблюдая за племянницей, которая считала позвонки и двигала кости, скреплённые проволокой. «Отличное занятие, я рад, что оно ей нравится, и я хочу научить ее управлять своими нервами так, чтобы они не были для нее наказанием по незнанию или по непониманию, как для многих женщин. Делать из всего этого тайну или предмет ужаса – большая ошибка, и я думаю, что теперь наша девочка будет понимать и беречь свое здоровье, а не пренебрегать им». И это тебе в самом деле нравится, Роза? Очень, тётя. Всё это так удивительно и хорошо устроено. Я просто глазам своим не верю. Только подумайте, в двух лёгких помещается 600 миллионов клеточек для воздуха. А на участке кожи величиной в квадратный дюйм расположено 2000 пор. Вот видите, какое количество воздуха мы должны вдыхать. и как мы должны заботиться о нашей коже, чтобы все крошечные дверцы отворялись и запирались как следует. А мозг, тетя, вы не можете себе вообразить, как он интересен. Я еще не дошла до него, но дойду, и дядя покажет мне манекен, который можно разбирать по частям. Подумайте, как будет интересно разместить все органы по своим местам. Но только я бы хотела, чтобы они могли действовать, как наши». Забавно было видеть лицо тётушки Майры, когда Роза, стояла перед ней и торопливо рассказывала, положив самым дружелюбным образом одну руку на плечо скелета. Каждое слово, сказанное доктором и Розой, больно ранило добрую леди, когда она слушала их. Длинный ряд разнообразных склянок и коробочек из-под пилюль пронёсся перед её взором, упрекая в невежестве и в недостатке знаний. Из-за того, что тётя Майера принимала много всяких лекарств, она сделалась тем, кем была: нервной, слабой и несчастной старой женщиной. Я не знаю, может быть, ты и про фалик. Только не заходи очень далеко. Женщинам не нужны такие познания, не для того сотворил их Бог. Я не могла бы изучать все эти гадкие вещи, и мне даже неприятно слышать о борганах. Вздохнула Анна, приложив руку к левому боку. Разве не полезно знать, тётя, что печень находится у нас справа, а не слева, спросила Роза, и в глазах её блеснул озорной огонёк, потому что девочка, увидела, как тётя жалуясь на боль в печени, показывала совсем на другое место. Все мы смертные, дитя, и не в том дело, где заключаются наши страдания. «Рано или поздно мы все отправимся туда, откуда уже не вернемся», был ответ тети Майры. «Хорошо, но я намерена узнать, если смогу, что меня убивает. А тем временем буду наслаждаться жизнью, несмотря на то, что умру. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже начали заниматься с дядей. Это принесет вам пользу, я уверена». И Роза опять принялась считать позвонки с таким счастливым лицом. Что тётушка не нашла слов, которые могли бы охладить увлечённость девочки. Быть может, и следует позволять ей делать то, что она хочет в то короткое время, которое она будет с нами. Но прошу тебя, будь осторожна, Лек, и не позволяй ей слишком много работать, шепнула тётя Майра, выходя из комнаты. Вот именно об этом я всё время и забочусь, но нахожу это совсем не лёгким, прибавил он. затворяя дверь, потому что милые тётушки иногда страшно мешали ему. Через полчаса явилась новая помеха занятиям в лице Мэка, который возвестил о своём появлении коротким, но изящным замечанием. "Ого, это что за новая затея?" Роза охотно объяснила. Мэк испустил долгий свист изумления и потом, обойдя вокруг скелета, заметил серьёзно: Он выглядит довольно забавно, но не просите меня восхищаться его красотой. Не смейте над ним издеваться. Он славный господин. Вы будете так же красивы, если с вас снять мясо, сказала Роза, защищая своего нового друга. Благодарю вас, только я постараюсь своё мясо сохранить. Вы заняты и не можете почитать мне, спросил Мак, глаза которого стали болеть меньше. но не настолько, чтобы он мог читать. А разве вы не хотите присоединиться к моему классу? Дядя объяснит нам всё это, а потом вы будете смотреть на рисунке. На сегодня мы уже оставим кости и займёмся глазами. Это будет более интересно для вас, прибавила Роза, не заметив на лице брата особенной жажды к познанию физиологии. Роза, мы не можем так перескакивать с одного предмета на другой. Начал было доктор Алек, но племянница кивнула головой на Мека, который повернул голову в сторону запрещённых для него книг и поспешно шипнула: "Он очень мрачен сегодня, нам надо его развлечь. Прочтите небольшую лекцию о глазах, это развеселит его. Не думайте обо мне, дядя". "Очень хорошо. Прошу класс садиться". И доктор Алек громко постучал по столу. Садитесь подле меня, мой милый кузен, и мы будем вместе рассматривать рисунки. А если утомитесь, то сможете прилечь. Роза великодушно пригласила Мэка в свою школу, стараясь отвлечь его от грустных мыслей. Сидя друг подле друга, они слушали очень простое объяснение принципа работы глаза, но нашли его таким удивительным, словно волшебный рассказ. Раскрашенные картинки усиливали впечатление. А учитель употреблял всё своё старание, чтобы урок был интересным. Боже, если б я знал, какой вред наносил этому сложному механизму, то вам бы не пришлось следить, не читаю ли я у огня камина или при ярком солнечном свете, сказал Мак, мрачно глядя на гвоздное яблоко увеличенных размеров, а потом добавил с негодованием: почему это человека не учат, как устроены все его механизмы? И как надо беречь себя, чтобы он по глупости не накликал на себя разные напасти. Что толку в том, если ему скажут всё это после, когда беда уже настигнет его? Тогда уж он поймёт всё сам собою и не поблагодарит вас. Ах, мэк, это именно то, о чём я говорил, но никто не хотел меня слушать. Вам, мальчикам, это во родознании необходимо, а отцы и матери должны были бы давать их вам. но очень немногие из них в состоянии это сделать вот почему все мы живём как во мраке если когда-нибудь у меня будут сыновья они немного будут знать по-гречески и по латыни но будут иметь чёткие представления о здоровье математика очень хорошая вещь но этика и моральные устои ещё важнее и как бы я хотел внушить это всем учителям и родителям Некоторые так и поступают. У тёти Джесси ведутся такие интересные беседы с мальчиками по научным вопросам, и мне хотелось бы, чтобы и у нас были такие же, но мама очень занята хозяйством, а отец своими делами, и потому никогда нет времени на подобные разговоры. Да если и есть, то нам нелегко говорить о таких вещах, потому что мы к этому не привыкли. Бедный Мак был прав. он сказал то, что чувствуют многие мальчики и девочки. Отцы и матери бывают так заняты делами и хозяйством, что у них нет времени интересоваться своими детьми и тем самым развивать естественное и отрадное чувство доверия, которое для детей самая спасительная сила, охраняющая их, а для родителей самое верное средство влияния. Юные сердца скрывают свои печали и искушения, и обоюдное сожаление появляется слишком поздно, когда вред уже нанесен. Потребность в доверии проснулась в сердцах Розы и Мэка, и они оба потянулись к доктору Алику, потому что на свете часто случается, что заботливые сердца, преисполненные теплоты и здравого смысла, встречаются не у родителей, а у холостых дядюшек и у незамужних теть. И эти достойные создания прекрасное доказательство предусмотрительности природы, создавшей их для любви к чужим детям. Они сами находят в этой любви большое утешение для себя и получают так много искренней привязанности, которая в противном случае пропала бы даром. Доктор Алек был одним из таких людей, и в его добром сердце было место для всех восьми племянников. в особенности же для сиротки Розы и больного Мэка. И потому, когда мальчик пробормотал этот упрёк своим родителям, а Роза прибавила со вздохом, как хорошо должно быть иметь мать, сердце доктора откликнулось на эти слова. Поспешно закрыв книгу, он сказал обычным ласковым голосом: "Послушайте, дети, вы всегда можете прийти ко мне и рассказать обо всех ваших горестях". Я постараюсь утешить вас, ибо думаю, что для того лишь и создан, и буду очень счастлив, если вы будете верить мне. Мы верим вам, дядя, верим, ответили они оба с той искренностью, которая была для него очень приятна. Отлично. Теперь лекция закончилась, и я советую вам пойти освежить ваши 600 миллионов клеточек в лёгких, побегав по саду. Приходи опять, когда тебе захочется, Мак, и мы будем учить тебя всему, чему можем, из области твоих, как ты их называешь, механизмов, и они будут у тебя хорошо работать. Я приду, дядя, очень вам благодарен. И ученики отправились в сад. Мак пришёл опять и был очень доволен, что может заниматься, не утруждая своих глаз. Знания, которые он получал на этих занятиях, были весомее, чем те которые ему давали в школе. Прочие мальчики смеялись над всем этим и ужасно надоедали ученикам доктора Алика, но они продолжали заниматься, и в один прекрасный день случилось нечто такое, что заставило всех мальчиков изменить своё мнение. Был праздник, и Роза сидела в своей комнате, как вдруг ей показалось, что она слышит голоса своих двоюродных братьев. Она сбежала вниз, чтобы поздороваться с ними, но никого не нашла. Нет сомнения, что они сейчас явятся, и тогда мы повеселимся, сказала она себе и решила подождать их в кабинете. Она стояла у стола и рассматривала географическую карту, как вдруг какой-то странный звук коснулся её уха. Слышались лёгкие удары, прислушавшись, Роза поняла, что звук шёл из ящика, в котором лежал скелет, когда не был нужен. Ящик этот, чтобы никому не мешать, стоял в углублении между двумя тяжёлыми книжными шкафами. Роза посмотрела в сторону ящика и удивилась, как в него могла попасть крыса. Вдруг крышка приподнялась, и Роза со страхом увидела, что оттуда высунулась костлявая рука и пальцем поманила её. В первое мгновение девочка испугалась и с сильно бьющимся сердцем побежала к двери, но в ту минуту, когда она взялась за ручку, глухой хохот заставил её остановиться и покраснеть от досады. Она простояла ещё с минуту, чтобы собраться с духом, и тихонько подошла к костлявой руке. Приглядевшись, она увидела чёрные нитки, привязанные к пальцам. Концы их проходили через дырочки в дне ящика. Продолжая всматриваться, она обнаружила руку в хорошо знакомой серой куртке. Роза тотчас поняла шутку. Страх её прошёл, и она с лукавой улыбкой взяла ножницы и обрезала нитки. Костлявая рука с шумом упала, и прежде чем Роза успела сказать: "Выходите, Чарли, и оставьте скелет в покое", целая толпа мальчиков появилась со всех сторон и весело провозгласила: что шутка Шалуна не удалась. «Я уговаривал его не делать этого, потому что вы могли испугаться», объяснил Арчи, вылезая из дальнего шкафа. «У меня был на готове флакон с салями, если бы Роза упала в обморок», прибавил Стив, выходя из-за большого кресла. «Какая жалость, что вы не закричали и не убежали, как мы рассчитывали, вы нам испортили такое веселье». Разодосадованные Уилл и Джорджи выбрались из-под дивана. Вы, однако, стали очень храброй девочкой, Роза. Многие девочки подняли бы страшный шум, увидев, как их манит пальцем этот господин, сказал растрёпанный и грязный от пыли Чарли, выходя из своего тесного угла. Я привыкла к вашим проказам и всегда бываю настороже. Мне бы не хотелось, чтобы вы брали для ваших шалостей этот скелет. Уверена, что это не понравится и дяде. И потому прошу вас об этом, проговорила Роза. В эту минуту вошёл дядя Алек. Он тотчас понял, в чём дело, и сказал спокойно: "Послушайте, как я достал этот скелет. И тогда, может быть, будете обращаться с ним с должным уважением". Мальчики уселись где попало и слушали с большим вниманием. Много лет тому назад Когда я работал в госпитале, к нам поступил один бедный человек с очень редкой и мучительной болезнью. На спасение надежды не было, но мы приложили все усилия, чтобы облегчить его страдания. Он был нам так благодарен, что, умирая, завещал госпиталю своё тело. Он хотел, чтобы мы изучили малоизвестную болезнь и смогли помочь другим таким же больным. Это было очень важно для нас. И мы потом долго вспоминали мужественного человека. Ему казалось, что я был к нему добрее других, и он сказал одному из моих товарищей-студентов: "Скажите доктору, что после смерти я оставлю ему свои кости, потому что ничего другого у меня нет". Вот таким необычным образом достался мне этот скелет. Поэтому я так его берегу. Невежественный бедняк сделал всё возможное, чтобы помочь другим. и выказал свою благодарность тем, кто хотел помочь ему. Когда доктор замолчал, Арчи закрыл крышку ящика с таким уважением, как будто там хранилась мумия египетского фараона. Уилл и Джорджи торжественно посмотрели друг на друга, очень взволнованные рассказом дяди, а Чарли задумчиво заметил, сидя на корзине для угля: "Я слышал, что из мертвецов делают скелеты. Но полагаю, мало у кого есть медицинское пособие с такой интересной и поучительной историей, как у нас.